ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ СЕТИ Многие исполнительные директора сегодня утверждают, что намерены рекламировать свои бренды на глобальном уровне, но они часто не понимают, что это такое. Дело в том, что большая часть глобальных сетей это на самом деле каналы дистрибуции. Они занимаются дистрибуцией рекламы по всему миру с помощью сети зарубежных офисов. Настоящих глобальных рекламных сетей в действительности очень мало, может быть всего 10 или 15, что делает их, если использовать экономическую терминологию, олигополиями и даже почти монополиями, более похожими на почтовую службу США, чем на динамичную творческую организацию. Взглянув на два десятка крупнейших глобальных сетей, мы обнаружим, что все они работают на мировом рынке с клиентами из автомобильной отрасли только одна сеть работает с телекоммуникационными компаниями три сети обслуживают компании по производству безалкогольных напитков клиенты вынуждены обращаться к этим сетям потому что у них нет выбора если они хотят сотрудничать с агентством действительно работающим на мировом рынке ситуация на уровне местных отделений этих агентств еще хуже они получают сведения о новых клиентах по факсу из головного офиса. Например, Нью-Йоркское рекламное агентство заказывает своему мадридскому представительству адаптированный для Испании вариант той или иной рекламной кампании, запущенной в США. Эта реклама была разработана для клиента, о котором мадридский офис очень мало знает. Талантливый копирайтер или арт-директор никогда не согласится просто сесть и адаптировать рекламу или перевести на другой язык идеи и тексты, созданные кем-то другим. Вот почему такая система рождает сотрудников-бюрократов, а не специалистов, которые хотят изменить мир или хотя бы бренд. Клиенты международного уровня стремятся к тому, чтобы контролировать ситуацию, а лучшие специалисты по рекламе жаждут свободы и независимости. Трудно добиться одновременно того и другого, и от попыток соединить несоединимое, как правило, страдают и рекламщики, и клиенты, и бренд. Единственный выход – отделить производство рекламы от дистрибуции, как это сделали компании Nike и агентство Wieden Kennedy. Такой подход широко распространен во всех отраслях. Разве Стивен Спилберг позволяет своим дистрибуторам учить его, как снимать фильмы? Конечно нет. Он снимает фильмы как умеет, а он умеет, а затем запускает механизм дистрибуции без вреда для своего творческого видения. Если у агентства есть представительство по всему миру, это еще не значит, что оно лучше других может выдавать идеи глобальной рекламы. Даже в таких организациях лучшие идеи являются плодом работы небольшой группы талантливых преданных делу людей. Отделение процесса создания рекламы от дистрибуции – не самая удобная концепция с точки зрения ее представления руководству компании-клиента. Такая организация работы кажется сложной и трудноуправляемой, но повторим еще раз: нельзя создавать выдающуюся рекламу, следуя по пути наименьшего сопротивления. Одна из лучших рекламных сетей недавно объявила, что ее цель состоит в том, чтобы ее креатив на глобальном уровне оценивался не менее чем в семь баллов по десятибалльной шкале. Нам трудно поверить в то, что клиент порадуется, прочитав об этом. И это подход одной из самых продвинутых креативных сетей. Какие же цели ставят перед собой менее амбициозные рекламные сети? Чтобы их творческая работа оценивалась в 3 или 4 балла? Мы думаем, что клиентов втягивают в сотрудничество с глобальными компаниями, потому что это еще одна маркетинговая тенденция, помогающая исполнительному директору считать, что ситуация под контролем. Клиенты не понимают, что в результате они получат глобальную посредственность. Производители рекламы. Вернемся к телевидению. Почему реклама так плоха, спросите вы. Потому что очень мало агентств действительно хотят делать выдающуюся рекламу в сша возможно насчитывается всего сорок или пятьдесят агентств способных разработать действительно хорошую компанию из них около десяти агентств делают это постоянно а всего в стране работает девять тысяч двести агентств занесенных в красную книгу рекламных агентств когда клиент более или менее заметный на внутреннем рынке выбирает рекламное агентство он почти всегда останавливается на одном из этих 50 агентств. Это уникальные компании, постоянно делающие рекламу, неулавливаемую радаром, и создается впечатление, что конкурируют они только между собой. Для этого сектора характерна жестокая борьба за клиентов, сотрудников и репутацию. Небольшая группа клиентов, мудрых и дальновидных законодателей мод и тенденций, сделала своим хобби постоянное наблюдение за этим сектором и представление восходящих звезд рекламы корпоративной Америки. Возможно, самый известный охотник за звездами рекламы, вице-президент General Motors Фил Гуараскио, охраняющий полуторамиллиардный бюджет своей автомобильной фирмы. Именно он помог Хел Рини подписать контракт с «Сатурн», а потом указал агентству «Майлен Адвертайзинг» из Венхама, штат Массачусетс, на крупного клиента, который собирался заниматься продвижением поддержанных автомобилей General Моторс». Он также частично перевел производство рекламы для «Кадиллак» из детройтского офиса DMB&B Би» в нью-йоркские агентства «Аммирати энд Пурис» и «Лайнтес». Он хотел, чтобы рекламу делали специалисты, разработавшие эффективную кампанию для BMW. Подобно таким средневековым меценатам, как представители рода Медичи, эти клиенты наводят мосты между нестабильными, изменчивыми, богатыми талантами агентствами и консервативными царственными залами заседаний Советов директоров американских корпораций. Однако результат может оказаться плачевным. Возможно, к тому времени, когда агентство получит известность, дни его славы пройдут. Как мы уже писали, серьезные клиенты хотят работать с агентствами, ценности которых аналогичны их собственным ценностям. Они ищут безопасности, стабильности, профессионализма и консервативности. Но, к сожалению, эти качества, какими бы прекрасными они ни были, применительно к рекламному бизнесу могут вылиться в сухую, неэффективную систему коммуникаций. Парадокс состоит в том, что к тому времени, как агентство становится достаточно зрелым, чтобы соответствовать основным тенденциям корпоративной американской культуры, оно часто теряет способность создавать новаторскую рекламу. Мы уже писали, что качество лучших агентств почти всегда радикально отличается от характеристик компаний-клиентов, входящих в список Fortune 500. Клиенты должны сознательно противостоять соблазну нанять агентство, являющееся их зеркальным отражением. Если они не смогут этого сделать, что им дадут такие агентства? Вот почему немногие лучшие клиенты меценаты являются самым мощным источником делового успеха для агентств специализирующихся только на рекламе. такие клиенты достаточно разумны для того чтобы преодолеть предрассудки. Что делает производитель рекламы выдающимся агентством? Ответ прост блестящая творческая работа. Это не значит, что главную роль в агентстве играет креативный отдел. Это значит, что культура инноваций, желание делать выдающуюся рекламу и вдохновенный, не коробочный подход пронизывают буквально все, что делает агентство. Стремление к созданию выдающейся рекламы, великого средства коммуникации должно присутствовать не только в креативном отделе, но и в ДНК всей компании в этом случае планирование будет лучше аккаунт планеры будут более дальновидными, а стратегии более разумными даже медиасредства будут использоваться более эффективно, хотя у агентства может не быть соответствующих специальных отделов расходующих как в крупных агентствах миллиарды долларов реклама и ресторанный бизнес много общего рекламная отрасль имеет много общего с ресторанным бизнесом За одним или двумя исключениями, такими как агентство Ogilvy Mather, которое вместе с другими агентствами разрабатывает глобальную компанию для IBM, и BBDO, создатель рекламы Pepsi во многих странах, глобальные рекламные сети можно сравнить с предприятиями быстрого обслуживания, которые берут не качеством, а единообразием. Специализированные агентства напоминают что-то вроде тайского ресторана или чак и чиз, где готовят специально для детей Сервисные бюро добрых рекламных услуг Это места с превосходным обслуживанием Например, уютный бар по соседству, куда можно зайти, чтобы выпить пару кружек пива Но не для того, чтобы поесть Производители рекламы – это, безусловно, роскошные рестораны Иногда вам приходится подождать несколько лишних минут, пока вас усадят за столик, но кухня того стоит. Общественность любит читать критические заметки о таких местах и ждет малейшего промаха с их стороны. Работать с ними труднее всего, но как было бы скучно, если бы они были похожи на других. Часто такие компании, как Ford и Кмарт, или фирмы, специализирующиеся на производстве фасованных товаров, например, Unilever, оправдывают свою приверженность к посредственной рекламе тем, что они должны охватить огромное множество людей из разных стран, имеющих разные культурные традиции. Вот она, теория наименьшего общего знаменателя. Мы можем возразить, что если люди ходят в Макдональдс, это еще не означает, что они с большей радостью не посетили бы Були. Если потребитель собирается купить автомобиль Форд, который стоит от 10 до 35 тысяч долларов, то благодаря рекламе и коммуникациям бренда и созданию его имиджа, он чувствует себя так, словно наслаждается великолепным ужином в шикарном отеле, а не закуской в забегаловке если потребитель не может позволить себе пойти в лет цирк, это еще не значит что он этого не хочет выводы мы можем выучить все правила создания рекламы не улавливаемые потребительским радаром, но если мы не создадим такую структуру организации которая позволяла бы следовать им, мы только потратим впустую время и деньги разумеется изменения стоят недешево Гораздо удобнее продолжать делать то, что делалось всегда, но выдающиеся бренды и агентства, которые способствовали их созданию, с готовностью несли эти расходы. Ясно одно: потребители умнее, чем мы думаем. Они не глупее нас. Они наперед знают все наши уловки, рецепты, приемы. Бессмысленно идти по пути наименьшего сопротивления. Выбираете трудный путь. Выбирайте новую дорогу. Только идя по этому пути, можно оставаться вне поля зрения радара.